голова 21 Союз племен. Рыси переселились. Теперь их стойбище стояло на берегу черной реки, которая там, ниже, сливалась с большой рекой. По-прежнему хижины рыси напоминали заросли и веток. А теперь стойбище окружала высокая ограда, сложенная из колючих кустов. «Плохая ограда!» — тихо проговорил седой. «Солнце высушит кусты, поднеси огонь и сгорит все, даже хижины». «Рыси привыкли жить в мокром лесу?» Кьюнул Орлик. «Раньше они ограды не делали». Они остановились у хода, заложенного стволами. Хмуро рассмотрели из-за ограды настороженные лица воинов. Не было видно женщин детей. Не посветлели лица воинов и тогда, когда Седой разложил на траве подарки, краски, цветные камень и оружие. «Туры зовут Рыси, охотятся на мамонтов!» Знаками показал Седой. А воины враждебно молчали. «Туры!» Охватились на землях рысей, показал, наконец, вождь рысей. Длинная шкура тура покрывала все его тело, а на голове была надета кожаная шапочка с туриями рогами. туры надели обувь медведей, думали, рыси слепые, уходите, махнул он рукой. Воины угрожающие подняли копья, уходите, И еще раз показал вождь. «Как же быть?» – думал Орлик. «Племя само не сможет охотиться на мамонтов. А если придут плоскалицы?» «Малый воин у туров Хорошо, если ходок приведет медведей. А если?» «Нет». Он решительно отвел сторону направленной на у него копки и одним прыжком перемахнул через ограду. «Орлик будет говорить!» – показал он знаков. Руси замерли от неожиданности. Молодой охотник воспользовался их растерянностью, быстро заговорил знаками. Рыси будут жить леса где мало дичи. Плохо. Туры убьют мало мамонтов. Плохо. Рыси туры будут голодать зимой. Придут плосколицы и бьют рыси и туров. Очень плохо. Будем вместе. Никакой враг не страшен. Убьем много дичи. Хорошо. У рысей плохое стойбище. Легко поджечь. Туры научат рыси строить хорошие, крепкие хижины из костей и грады, которые не боятся огня. Пусть рыси идут к большой реке. Дичи хватит на всех». «Орлик покажет рысим места, где водится разная краска. научит делать новое оружие. Копья рысей будут летать далеко. Смотрите!» Он уложил копье в копьеметалку и метнул его изо всей силы. Копье, просвистев над хижинами, скрылось в лесу. Глаза рысей заблестели. «Орлик знает и другое оружие!» Продолжал молодой охотник. «А те, кто ходил охотиться на землю рысей, они больше не туры. Они враги рысей и враги туров». «Откуда?» «Белоголовые знают новое оружие», — спросил знаками вождь. «Орлик ходил далеко», — показал молодой охотник. «Земли львов и плосколицых. Вместе с ходоком жил у орлов». Из толпы рыси вышел одного охотник. «Я знаю тебя», — показал он орлику. «Ты спас меня от отца львов». Он повернулся к вождю, о чем-то заговорил с ним, размахивая руками. «А ладно», — показал вождь, — «пусть туры ждут». Долго сидели Тура ограды и умолкал гул голосов, доносившиеся из хижины вождя. Наконец, голоса смолкали. Медленно подошел к Орлику, вождь остановился, внимательно рассматривая молодого охотника. «Рыси пойдут в большой люке», – показал вождь. «Но Белоголовой останется с рысями. Старший воин, – он кивал на Седого, – пойдет и скажет вождю тур Седой ушел, а Орлик начал помогать рысям собираться в дорогу. Собирались они быстро, хижины бросили, а шкуры и оружия у рысей было немного. Место для стойбища они выбрали на высоком мысе у оврага. В одном переходе от стойбища Туром, рыси хорошо умели рубить деревья, но копать почти не умели. У них не было костяных лопат. Орлик послал воинов к турам Они принесли несколько лопат. Дело пошло быстрее. Рыси копали землянки, бивали деревянные колья для стенок, переплетали их зелеными ветками, огораживали стойбище тяжелыми острыми бревнами. Седой тоже пришел посмотреть на работу. «Когда убьем мамонтов?» – сказал он вождю. «Будем делать стенки из костей». Орлик обучал рыси делать копья копьеметалки и луки, изготавливать наконечники. Он уже знал много слов рыси, хотя их язык сильно отличался от языка туров. Деревья... Покрылись багряными желтыми листьями Когда в стойбище рызий Прибежал бобр Всегда спокойное лицо его горело от возбуждения «Они были!» Прокричал лес и другие «Они забрали все мясо и рыбу!» Орлик схватил копье «Мы пойдем и убьем их!» «Стойте!» Остановил их седой «Лисы, старейшины, хорошие воины! Они убьют вас! Нужно ждать ходока!» Ходок пришел не один Вслед за ним шло племя медведей Вернее, остатки племени в изодранных шкурах с поломанным оружием. Здоровые поддерживали ослабевших, хныкали голодные малыши, угрюмо молчали воины. Они вошли в стойбище Турова и уселись вокруг хижины Седова. Женщины Туров сразу же принялись жарить мясо. Девочки несли гостям орехи и ягоды. Седой вместе с сожжем медведей отправился выбирать место для стойбища. Деподалеку от холма Туров на песчаном мысу, медведи вместе с молодыми охотниками Туров начали копать землянки, убивать колья, огораживая стойбище от леса. А потом Ходок отозвал Орлик. «Завтра пойдем к лису», — сказала. «Возьмем с собой стрелы смерти». Они вышли ранним утром, приминая траву, блестившую от имени. Ходок с Орликом шли впереди, а дрозд, бобры, пять медведей, восемь рызей шли за ними след в след. Кроме копья и дубинок, воины вооружились копьями-талками, а Орлик и Бобры несли луки и стрелы смерти. Когда показалось стойбище лиса, вперед вышел Бобр, который уже бывал здесь. Теперь они крались, бесшумно скользя по мокрой траве, уворачиваясь от ветви. Не доходя до стойбища на один полет стрелы, остановились и ходом указал воинам на сосны, ровшие на пологих холмах. Орлик с Бобром и Медведями залезут на сосны. Показал он знаками. «А, дрозд рыси зайдут с другой стороны». «Ходок хочет окружить стойбищу», — догадался Орлик. Воины разделились, а Ходок вместе с вождем рыси и воином медведей пошел к стойбищу. Они шли, не скрываясь, и Орлик заметил, что Ходок нарочно цепляет ветки. «Ходок хочет, чтобы смотрели на него», — шепнул он у Бобра, — «и не заметили нас». Лис не поднялся со шкуры, когда ходок остановился перед его хижиной и, казалось, не смотрел на него. Остальные охотники спокойно сидели у своих хижин не только Зубров взял в руки боевое копье. ходок пристально посмотрел на Лиса и негромко сказал «У Хадока оружие плосколицых, у Хадока копья, которые летят далеко». Но войны зашевелились с ходаком рыси и медведей. Продолжал ходок размеренно. Пусть лис и другие не ходят к турам. Туры живут здесь, — возразил большой зубр. Здесь живут шакалы. Гневно бросил в толпу ходок. Вы, степные собаки, вы не турой. Каждый из вас, кто придет на землю туров, умрет. Он повернулся к спиной к лису и пошел к своим. Рука лиса медленно поползла к боевому копью, лежащему рядом, короткой пальцем. Обхватили гладкое древко, лис вскочил, размахнулся и тут же со стоном уронил копье, длинная стрела торчала из его плеча. К вечеру лис умрет, обернувшись сурово, сказал ходок «Это стрела смерти, а вы, каждый может вернуться в племя, но вы больше не будете старейшими». Побледневший лис побежал к рычью, забр поднял дубинку и опустил его, у его ног торчало два коротких копья. «Идите в племя!» Продолжал Ходок: "Или уходите туда", он показал в сторону дальнего болота. "Только те, кто придет, пусть знают: мясо для всех, шкуры для всех. Но кто больше охотится, заврачал большой зуб. Должен больше есть", так говорил лис. И это правильно. Ходок нахмурился. "Хорошо", сказал он. "Ходок ходит. Он может ходить далеко. Его ранят, он заболеет". Ходок вернется и племя его накормит. Молчун делал оружие для племени. Племя кормила Молчуна. Молчун погиб за племя. Он вздохнул. Молодые ловцы хотят стать охотниками, кормить племя. А пока племя кормит их. Женщины собирают ягоды и грибы, шьют одежду, готовят для племени. И племя кормит их. Без женщин и детей не будет племени. Добычу надо делить на всех. Это правильно. скрылся в зарослях лис. Ушел большой зубр. Собрались и понурились, брели в сторону стойбища, последними тащились старейшими. А мамонты пришли в том году очень рано. Никто никогда не видел их столько. Они заполнили берег большой реки огромными стадами. И стадайте шли друг за другом волнами, шарахаясь от загонщиков, попадая в ямы, падая во враги. И снова шли и шли, а медведи, рыси и туры, не успеваю разделывать души, Вновь и вновь подстерегали их у ловушек, загоняли в овраги, убивали в реке. «Наверное, там большие холода», — сказал Хадок Седок. «Мамонты переселяются. Хадок уже видел такое». «Но тогда они больше не придут сюда», — забеспокоился Седой. «Придут олени», — успокоил его Хадок. «Или зубры. Люди работали без отдыха, скребли и резали толстые волосатые шкуры так хорошо укрывающие хижины от ветра и холодов. Заготавливали мясо и жилы, таскали кости, строили новые хижины. Стали возвращаться собаки, которые убежали в голодную зиму. Полодича уж они кружили неподалеку, но устоябище не шли. Люди племени давно умели обращаться со своими четвероногими братьями. Даже малыши делали вид, что не замечают их, обходили стороной отворачивались от щенков, подбегавших поближе, и собаки осмелели. Они стали заходить в стойбище, брать мясо из рук людей, сидеть у костров, а люди радовались. Хорошо будет зимой прижаться к мягкому и теплому боку, знать, что никакой враг не проникнет в хижину незамеченной. Да и на зимней охоте собаки помогут выследить и загнать дичь. А когда у них появятся новые щенки, они и вовсе не уйдут из стойбища. Теперь... Когда кончилась большая охота, Орлик и Хадок заняли свои хижины. Они строили на месте хижины Молчуна, собрав все кости, уцеливши от старой хижины, притащив новые кости и камни. Белка помогала им, шивала шкуры, забивалась щелью сухим мохом и лисьем. ходок сложил в хижине три очага, один в центре и два около стенок. И теперь они могли не бояться никаких морозов. орлики и Белка насыпали на пол хижины. Хижины веток и сухой травы, как делали в своих хижинах рыси, а сверху покрыли вся эта шкура. Остальные женщины туров начали делать так же, а за ними и женщины-медведи. Никто больше не хотел жить на голом земляном полу. Заячьей лапкой ходок разрисовал кости и шкуры цветными линиями, а белка развешала на стенах ожерелья из ракушек, камешков, накрасила хижину разноцветной листвой. Теперь хижина стала нарядной, самой красивой стойбищей. И белка с гордостью показывал своим подружкам. Работы кончились, и Ходок послал Орлика за кремнем, так как много оружия пропало во время большой охоты. Орлик взял с собой бобра и дрозда с собаками. Они шли медленно, часто останавливаясь, чтобы подбить копьем птицу, собрать грибы или ягоды. Позавтракали в лесу и долго отдыхали после завтрака на пестром ковре опавших листьев. На лесной полянке бобр, шедший позади, остановился и подозвал друзей. «Смотрите!» «На уядшей траве чути дня висит и следы». «Чужие следы?» Нахмурился орлик. «Нет!» Покачал головой бобр. «Лис большой зубр. Они были здесь, одни ушли туда». Он махнул рукой вдоль большой реки. на орлик убил лиса?» Удивился дрозд. «Только ранил. Лис еще слабый. Смотри, большой зубр помогал лису идти. Значит, лис выжил». Угрюмо сказал орлик. «Надо сообщить кадаку». «Плохо», — сказал ходок, выслушав орлика, «плохо. Они уйдут к львам, а может и к плосколицам». Зима завалила враг огромными сугробами, делала крутые склоны холма пологими, удобными для мелких белых зверюшек, которые пришли с первыми морозами. Зверюшки эти были очень вороваты, и стоило оставить без присмотра кусок мяса. Они сразу же утаскивали его. Собаки-стойбище гонялись завертливыми зверьками, а молодые лодцы ставили на них петли. Мясо пойманных зверьков доставалось собакам. А из мягких теплых шкурок женщины шили одежду. Потом в лесу около стойбища появились огромные светло-серые волки. «Это волки оттуда!» – махнул рукой на север ходок «Значит, там очень холодно. Они пришли к нам». Воины убили несколько волков, остальные ушли от стойбища. Орлик подбил стрелой большой белой совой, белка сделала из нее множество украшений. Вот пошли и длинные желтые когти, и страшный крючковатый клювы, и пушистые белые перья. Часто в гости к турам приходили рыси и медведи. Им было хорошо в теплых хижинах племени, они подолго оставались с них. Рассказывали свои охотничьи предания, слушая Турова. Теперь рыси уже могли разговаривать с хозяевами не только руками, но и словами из, из языков и Турова, и рыси, и медведей. Орлик часто ходил в гости к рысям где у него появилось много друзей, а бобру больше нравилось бывать у молчаливых медведей. Весна напитала водой почву. Желтая пенная вода большой реки залила леса и поля. Кружила и журчала у холма, размывала враг. Шорохом падали в воду комья бурой и глины. Сыпался песок, сползали в подмытые деревья. Большая река глотала все и никак не могла насытиться. А потом вода спала и сразу же, как бы на ее место, появилась зелень. Мамонты не пришли, не пришли олени, но зато многочисленные стада зубров заполонили окрестности. Они паслись на берегах низкого берега, а там, где большая река широко разливалась и была мелкой, переправлялись на высокий берег. Медведи убили коли остырьями против течения и с плотом охотились на зубров. Копья кидали только самые сильные воины, а остальные подавали им запасные копья и вылавливали убитых животных. Напуганные зубры плыли вниз по течению, напарывались на корья, а на берегу их поджидали туры с копьями-талками. ходок и Седой не принимали участие в охоте. Чем-то озабочены долго договаривались со старейшими медведей-рысей. А потом два-три воина то от туров, то от медведей-рысей уходили далеко вниз по течению, и там на высоких мысах оставались 3-4 дня. Их сменяли другие воины, племена ждали нападения плосколицых. Но... Плоскалицы пришли не по реке. Лис, который вел их, заметил сторожей и повел отряд лесными тропами. Может быть, плоскалицам удалось бы застать стойбище врасплох, но мальчики рысей, хорошо знавший лесных птиц, заметили бы по их поведению, что в лесу бродит кто-то чужой, и предупредили своих старейшин Плоскалицы шли к стойбищу, а за ними крались охотники рысей. Спускали на водоплоты медведи готовили стрелы смерти, турок. — Пусть все продолжает делать, что делали, — предложил седой. — Пусть плосколицы думают, что мы не ждём их. И плосколицы видели мирные стойпище. Отдыхали охотники, играли дети, женщина шла за водой. С воплями побежали они к холму, разворачиваясь на ходу в цепь, чтобы не дать уйти никому из туром Но вдруг им навстречу полетели копья и стрелы. Охотники, лежавшие возле частокола, выскочили из-под шкур, под которыми прятались, и теперь стреляли во врагов. А из лесу с спину врагам летели копья, рыси полукольцом охватывали наступавших. Рыси скрылись за вязанками хворост, а плосклицы, выбежавшие на склон холма, могли закрываться только шкурами зубов. Но копья, брошенные с копьем металлок, пробивали шкуры, и плосклицы поняли, что бой проигран. Можно было еще прорваться к реке, но на воде зачернели плоты медведи отступать стало некуда. Плоскалейцы залегли на вершине небольшого холмика в кустах, приготовив копьи и дубинки. Они понимали, что скоро умрут, и теперь хотели только одного умереть в бою. Но туры не спешили нападать. Перестали лететь копьи и стрелы, а потом ходовок без оружия на груднике орлов подошел к холму. За его спиной пряталась рыжая белка. А вот, сказала она, рыжая белка повторяла его слова на языке плоскалейцев, «Мы можем перебить вас, но мы вас отпускаем». Скажите своим, пусть не ходят в наши земли. Захотите меняться, приходите. Придете с оружием, перебьем, помните. Положите оружие и уходите. Понуро уходили плосколицы у нас, раненых и убитых. Только по одному копьену пятерых оставил им ходок, чтобы могли они по дороге защищаться от зверей и кормиться. Лииса, пробитого двумя стрелами и копьем, они бросили там, где он лежал. И теперь он не мог попасть в лесопредков, безоружно, без красной краски. Вечно будет скитаться он вдали от костров голодный, уставший. Предки, которые знают все, будут кидать предателя копья, травить собаками, загонять в болоты. Кости предателя растащат звери, и будет ходить он по ночам, собирая их. А духи волки будут гнать его почаще и холмам вечно. Племена веселились, пир сменялся плясками. Плески песнями, а белка хмурилась. По тревожным взглядам Орлика, По нескольким словам Хадокана поняла, Что и опять ждет разлука. Скоро они уйдут на заход солнца, В земли, где водится ледяной камень, Надолго ли кто знает».